Глава 2. В этот промозглый осенний вечер студенческий городок Бухарестского университета праздновал День первокурсника. Нам, студентам третьего курса факультета международных отношений, не было бы никакого дела до вечера юных коллег, если бы не одно «но». В этом году День первокурсника совпал с Хэллоуином. Что и говорить, припозднились празднования. Георг Левиану, голубоглазый футболист и любимчик всех девушек, где-то достал пригласительные билеты в самой элитной столице ночной клуб. Теперь он донимал нас саминой веселыми воплями. — У меня четыре билета. Кто со мной? — выплясывая вокруг меня, голосил он. — Ну же, Бьянка, решайся. — Отстань. — отмахнулась я и удобнее устроилась на столом у маленького окошка. Я была уже достаточно взрослой девочкой и знала, чем закончится очередная вечеринка в ночном клубе с Георгом. Он будет приставать ко мне до самого утра рассыпаться в сопливых комплиментах в адрес моей персоны, поглаживать длинные локоны цвета платиновый блонд, заглядывать в мои зеленые кошачьи глаза и мечтать о том, чтобы остаться со мной наедине в нашей тесной комнатке. Только я знала, что меня он не получит, и вообще никто меня не получит. Я предназначена тому, кого выбрал для меня отец. Сразу же после вручения диплома я собиралась вернуться в родной город чтобы обвенчаться с Илоном Маришем, мрачным и жестоким наследником автомобильной империи. А поскольку до завершения обучения оставался еще целый год, Георг и все остальные парни нашего факультета могли сколько угодно обивать пороги. Все зря. Увы, такова судьба всех наследниц рода Паллады – продолжать традицию брака по расчету, приумножая богатство. И он, Мариш, и я встречались несколько раз до моего отъезда в Бухарест. Но каждый раз, когда служебная машина отца провозила нас мимо огромного и мрачного дома Маришей, я внутренне содрогалась. — Это твой будущий дом, Бьянка! — восторгалась моя мачеха. Я же смотрела на черный кованый забор, на дом, больше похожий на средневековую крепость, и что-то скручивалось внутри в тугую пружину. Как будто за тяжелыми воротами меня поджидала смерть, а не счастливое замужество. Моя веселая подруга Амина, пышечка с каштановыми кудряшками, скинула голову, отвлекая меня от невеселых мыслей. — А что там будет, Георг? Никто не выдает дорогостоящие пригласительные просто так. Как тебе удалось их раздобыть? — поинтересовалась она. — Я их выиграл в покер на втором этаже. Вечеринка для элитных клиентов клуба. Веселье точно будет. От зомби и вурдалаков. Все приплясывал Георг. Бьянка, ну же, ты в деле? Если не выучу историю, папа меня со света живет. Отрицательно покачала головой я. Ты чего, Бьянка? Какая история? Сегодня Хэллоуин. Не отставал Георг. Мне родители кредитку пополнили. Если пойдешь с нами, коктейли за мой счет. У меня своя кредитка имеется. Равнодушно выдохнула я. Золотая. И, нахмурив лоб, снова сосредоточилась на учебнике. — Ох, но ты и зануда, Бьянка! — не удержался Георг. — Ладно, мы в деле. Амина толкнула в бок ботаника Анжея, развалившегося на ее кровати с потертым учебником. И у того чуть не слетели очки. — Поскольку скидываться будем? — С меня пригласительные. С вас коктейли. А недороговато Анжей приподнял густую черную бровь. «Лучше скинуться на мартини и остаться в общаге». Второй этаж обещал веселье. «Идем на второй этаж, Бьянка». «Отвали, Анжей», — разозлилась я. «Все отвалите. Я не могу текст выучить. Завтра сдавать». Потянулась за бутылкой пепси-колы, но Георг опередил меня. Приняв позу, от которой падали в обморок все девчонки без исключения, он галантно вскрыл бутылку одним движением сильной руки и протянул мне шипящий напиток. Я кинула его оценивающим взглядом и медленно приняла бутылку. «Ну же!» — вальяжно положив руку на спинку старого офисного кресла, в котором я корпела над конспектами, ухмыльнулся Георг. «Соглашайся, кошечка! Без тебя нам будет скучно!» «Разве?» Я сделала глоток пепсиколы, вытянула ноги, обтянутые модными джинсами, и сладко улыбнулась. — А мне казалось, что тебе, Оливиану, среди нечисти будет нескучно и без нашего участия. — Кончай шутить! Георг угрожающе приподнял темную бровь. — Неужели не можешь отложить свою историю ради друзей? — Хорошо, уговорили. Я со злостью хлопнула книгой. Сгреблась с небольшого туалетного столика свою косметику и заперлась в общей ванной комнате. Мне совсем не улыбалась ехать в ночной клуб этим вечером. Но сегодня Хэллоуин. Друзья не отстанут. Даже если эта троица отвалит, на пороге замаячит следующий, желающий отметить праздник. Лучше уж провести время в ночном клубе, без пользы, зато весело. Я провела пальцами по волосам, нанесла на чуть припухшие губки алую помаду и лукаво подмигнула своему отражению в зеркале. Гулять так гулять. Когда я вышла из ванной комнаты, друзья уже вовсю готовились к походу в клуб. Анжей приволок откуда-то маски с блестками и перьями. Георг весело примерял на голову маску зомби, а Амина без смущения рылась в моей части нашего общего шкафа. «Бьянка, можно я надену твое короткое красное платье?» «Можно», — махнула рукой я. Ни у кого в общаге не было столько нарядов, сколько у меня. Мой влиятельный папочка никогда не отказывал мне в средствах. Грех не поделиться с подругой, у которой почти никогда не бывает денег и красивых шмоток. «Ты в джинсах идешь?» Георг недовольно покосился на меня, и я поняла, что красное платье он хотел видеть на мне. «А тебя что-то не устраивает?» Я угрожающе приподняла бровь. «Все устраивает», — примирительно заулыбался он. Выркнув, я выудила из шкафа облегающую черную майку со стразами и тоже улыбнулась. Джинсы, майка, крутые кроссовки от любимого бренда, кожаная курточка и алая помада в тон вечеринки — Вот мой прикид на сегодняшний вечер. «Кто-нибудь заказал такси?» «Клуб в паре остановок. Пойдем пешком». Анжей взял в руки невесть откуда взявшуюся волшебную палочку и взмахнул ею. «Желаю, чтобы Георг превратился в тыкву». «Отвали, придурок!» Георг быстро надел добротную дубленку и повернулся ко мне. «Давай, Бьянка, мы с тобой составим идеальный тандем». «Гнева моего папочки не боишься?» Я схватила любимые духи из последней коллекции с терпким ароматом ванильной орхидеи и черной розы. Подарок от Иона Мариша. Знак вечной любви перед отъездом в Бухарест. Нанесла на запястье и шею и закинула их в модную сумочку из красной кожи. Проверила кошелек. Вроде все было на месте. Амина вышла из ванной комнаты в моем платье. И парни оживились. Отпад. Ты великолепна! А ведь на ее месте могла быть ты!» Разочарованно буркнул Георг, обращаясь ко мне. Амина, в отличие от меня, была обладательницей третьего размера груди. Зато я была стройнее в талии, поэтому красное платье на ней разве что не трескалось. Хорошо, что ткань тянулась. Я понимала, что после вечеринки с платьем от ведущего бренда однозначно можно будет попрощаться. Дорогие вещи не любят, когда их растягивают. Жаль мне было платье для Амины? Нисколечко. Я знала, что папа купит мне гору новых нарядов. Только вот что печально. Нельзя купить душевное тепло за деньги. Моя мать русская. Я была совсем маленькой, когда родители развелись. Меня оставили с отцом. Но он всегда старался дистанцироваться от меня как можно дальше. Никаких душещипательных цен. Только оплата моего существования до замужества нянек, гувернанток, преподавателей ня не как то проговорилась, что у молодости отец отступил отправил семьи палады женившись на русской у которой не было ни гроша за душой дед едва не лишил его всех привилегий, а когда появилась я родители развелись дед постарался чтобы маму выслали на родину без права видеться со мной видимо я напоминала отцу о его неудачном браке, поэтому он не уделял мне должного внимания. Я уже давно оставила попытки разбить стену глухого равнодушия между нами. Спросите, отчего я обитала в студенческом городке, а не в роскошной квартире с собственным бассейном. Это тоже часть традиции. Дед и отец начинали свою карьеру простыми студентами и от меня требовали того же – жить и трудиться вместе с остальными участниками учебного процесса. Только родственники не знали главного с того самого момента, как стало ясно что меня готовят к браку по расчету с Маришем в искуплении вины отца, женившегося не по правилам, в моей голове созрел план побега. Каждые две недели ровно в полночь со старого вокзала отходит неприметный автобус с нелегальными эмигрантами, желающими оказаться в России. Я решила бежать вместе с ними. Я хотела стать свободной. Тайком от всех тщательно откладывала деньги. Каждые евро каждый лей. Я планировала выкупить место в автобусе, через сутки пересесть на самолет, а потом попросить политического убежища у русских. В глубине души я надеялась, что мне повезет, и я смогу разыскать маму. Мама. Для меня это слово было пропитано горькой болью, как будто я лишилась самого важного права, права на любовь. Даже если я ее не найду, В любом случае, побег лучше, чем медленная смерть за закрытыми дверями роскошного дворца Маришей, думала я. Я вела безупречный образ жизни, чтобы у деда и отца не было повода для подозрений. Именно поэтому Георгу нечего было ловить. Только вот он, бедняжка, этого не понимал. — Идем, идем! — помогая мне надеть курточку, подгонял Левиану. — Веселье уже началось! — Четвером мы выскользнули из студенческого общежития и веселой стайкой двинулись в сторону ночного клуба. Погода стояла именно такая, как бывает на Хэллоуин-фильмах ужасов. Сырость и туман пробирали до костей, а темные тени заставляли мурашки бежать по коже. Центральные улицы сверкали чистотой и красивой архитектурой, но стоило свернуть за угол, и можно было увидеть темные окна заброшенных построек из прошлого столетия. Заброшенные магазины, заколоченные ставни, покосившиеся двери, горы мусора, грязи и изрисованные граффити-фасады – таков Бухарест. Я начала жалеть, что согласилась на дурацкое предложение идти пешком. Избавиться от навязчивой жути не помогали даже остроумные шутки, которыми сыпали направо и налево мои взбудораженные товарищи. Да и кто знает, что прячется за углом в промозглый Хэллоуин после заката. «А вы в курсе, что сегодня вампиры выходят на охоту?» Будто, читая мои тревожные мысли, хихикнул Анжей. «Какие вампиры?» — фыркнула я. «Их не существует. И вообще, если уж на то пошло, чтобы поохотиться, вампиру не обязательно ждать Хэллоуина». «Дело совсем не в Хэллоуине. Завтра полнолуние. Вот они и поджидают свой ужин в укромном уголке». Георг щипнул меня за талию. За это получил локтем солнечное сплетение и тут же залился противным, грубоватым смехом. — Нет, глупые! — подала голос Амина и плотнее закуталась в куртку. — Осенью они выходят не только за ужином. Они ищут свою вторую половину. — Сумерек пересмотрела! — еще громче загоготал Георг. — Эдвард, укуси меня! О, укуси меня! — Придурок! — Амина толкнула его локтем в бок. — При чем здесь сумерки? Моя бабушка рассказывала. — Есть такая легенда о предначертанных. О ком, о ком, я скептически приподняла бровь. О предначертанных, когда вампиру встречается предначертанная судьбой девушка. И он выпивает ее кровь, чтобы стать бессмертным? Шедший впереди анджей повернулся к нам. Нет, если сходятся признаки, он похищает ее из мира людей, чтобы сделать своей навечно. Ужас какой! Хорошо, что это всего лишь сказки передернул плечами Георг. «Почему-то я подумала о своем будущем муже, Ионии Мариши. Я понимала, что жизнь рядом с ним вряд ли будет лучше». «Не сказки», покачала головой Амина. «Мои предки живут неподалеку от замка Дракулы. Фильмы о вампирах, которыми нас пичкает телевидение, полный бред. У вампиров все совершенно по-другому». «Это как по-другому?» Я с интересом взглянула на подругу. Ну, они живут и сейчас, только обособленно, своими тесными кланами. У них свои правила и порядки. Как у твоих сородичей, хихикнул Георг. В жилах Амины текла настоящая цыганская кровь. Ее родственники по отцу жили в цыганском поселке под Брашовом, городом, который прославился замком графа Дракулы. Ну, есть что-то, да. Амина даже не обиделась на шпильку о ее происхождении. Только вампиры очень могущественны. Они все так же питаются кровью, иногда выходят на охоту. Но самое главное – предначертанные. Вампир, который обрел свою пару, считается непобедимым. А если пару обретает наследник вампирского престола, его мощь возрастает в несколько раз. «Вряд ли они ищут пару среди людей», – покачала головой я. «Да, ты права. Ищут обычно среди своих». «Никому не нужны проблемы. Похищение, обращение. неприятности потом не оберешься», — согласилась Амина, и мы замолчали. Впереди, в вязком тумане, показалось здание ночного клуба. Клуб тоже был расположен в заброшенном здании, что только прибавляло жути. На входе ярким фонарем горела огромная голова зомби, от зловещей улыбки которой по коже бежал мороз. «У вас есть с собой приглашение?» Охранник хмуро посмотрел на нас. Сегодня вход в клуб только по приглашениям. Клуб празднует свой десятый день рождения. С улицы никого не берем. А еще нужны костюмы. Маски есть. Георг помахал у него перед носом бумажным пакетом. И четыре приглашения тоже имеются. Что-то вы не похожи на тех, кто получил особые приглашения. Но приглашение у нас, насупился Георг и всунул охраннику четыре билета. Какие проблемы? Ладно, добро пожаловать. Суровое лицо охранника слегка смягчилось, и мы один за другим проскользнули внутрь. Внутри царила дикая суета. Серые стены с отделкой под кирпич были увешаны зловещими картинами. На стене в свете софитов мерцала паутина, а под потолком парил огромный призрак. Георг поймал мою руку и повел меня за собой сквозь толпу, беснующейся под громкую клубную музыку молодежи. Амина и Анжей засеменили за нами следом. Когда нам удалось запереться в общем туалете, я выдохнула. Обилие полутрупов и обезображенных танцоров никак не настраивало на веселье. «Возьми шляпу». Георг озабоченно порылся в объемном пакете и выудил оттуда черную ведьминскую шляпу со стразами. Без костюма могут выставить за дверь». «А можно и мне шляпу?» – оживилась Амина. «Тебе будет маска из красного бархата. Подойдет под платье». Георг протянул кудряшке маску. «И не вздумай снимать ее до самого конца вечеринки. Пока парни рядились в костюмы зомби, мы пытались закрепить шляпу и маску понадежнее». «А что?» – усмехнулась я. «Очень даже ничего. Я прирожденная ведьмочка» и, достав помаду, подвела губки ярче. Вырядившись в костюмы, мы вернулись в зал. Музыка оглушала, клубы цветного дыма обволакивали помещение, и ряженые посетители казались настоящими мистическими существами. Зомби Георг уверенно распихивал прочую нечисть, двигаясь в сторону свободного столика перед танцполом. анджей напитки!» – достигнув желанной цели, скомандовал он. «Давай через раз, а?» застонал тот. Я презрительно фыркнула. Поднялась из-за столика и, ловко маневрируя в клубах дыма, зашагала в сторону барной стойки. Села на высокий стол в ожидании бармена. Музыка настраивала на веселье. Краем глаза я заметила, как Амина вышла на танцпол, тут же приковав к себе внимание. А Еще бы! В таком откровенном платье и маске не вызвать интерес у публики. Внезапно я почувствовала спиной чей-то взгляд. Как будто кто-то прощупывал меня изнутри чем-то ледяным, словно скальпелем. Повеяло могильным холодом. Страх подкатил в горло. Кровь запульсировала в висках. Я вздрогнула и инстинктивно обернулась. На другом конце барной стойки сидел мужчина. Высокий, худощавый. Со светлыми, будто выгоревшими на солнце волосами. Чрезмерная бледность на лице. И глаза. Темные почти черные. Мне стало нехорошо. Я отвела взгляд. На моё счастье подошёл бармен. Мартинес, пожалуйста, улыбнулась я. И виски со льдом. Раздался за моей спиной завораживающий мужской голос. Он будто звенел колокольчиками. Не составите мне компанию. Я торопливо подняла глаза. Как незнакомец умудрился так быстро оказаться рядом со мной? «Скорее нет, чем да», — испытывая странный трепет, выдохнула я. И что-то закружилось, завертелось, в глазах потемнело. Казалось, я падаю в какую-то глубокую яму. Перед глазами все поплыло. Отблески цветомузыки, жуткие наряды окружающей публики. Скальпель исчез, и теперь в мое горло впились ледяные пальцы. «Иди, иди!» Звенели в голове колокольчики. Мои руки безвольно опустились. Я соскользнула со стула и покорно побрела в темный коридор, туда, куда меня звал странный звенящий голос. Ледяные пальцы сильнее сдавили горло, и я впечаталась в прохладную стену темного коридора. Стало нечем дышать. Я судорожно пыталась вдохнуть, втянуть грудью воздух, но у меня ничего не получалось. Только жуткое сипение. Сердце заколотилось. Паника накрыла меня с головой. «Отойди от нее!» Раздался резкий грубый мужской оклик. Ледяные щупальца на горле застыли. Я сказал «Отойди от нее!» Еще миг, и ледяная рука исчезла. Хруст, странный виск. Щупальца отпустили. И я, жадно глотая воздух, повалилась на грязный пол. В нос ударил запах гари. И по полу рассыпался пепел. — Эй, ты как, малышка? — Врача позвать? Резкий тон сменился мягким, бархатным. Я подняла голову и увидела мужчину. Он протягивал мне руку. — Нет, не надо врача. Я помогу тебе подняться. Не дожидаясь разрешения, он быстро поставил меня на ноги, так, будто я пушинка. — А где тот? — Маньяк, который на тебя напал? Не волнуйся, он уже ушел. Я дрожащими руками начала отряхиваться от странного пепла, украдкой посматривая на незнакомца, только что спасшего мне жизнь. Статная фигура, черные, как смоль, волосы, аристократические черты лица, правильные, утонченные и глаза, насыщенно зеленые, будто изумруды. Они притягивали, как магнит. На миг в идеальных изумрудах вспыхнул огонь. И они приобрели желтый оттенок. Меня будто окатило горячей волной. Как такое возможно? Черный полувер, джинсы от ведущего бренда и сверкающие чистотой кожаные туфли. М -м -м. Обожаю, когда мужчина следит за обувью и внешним видом. Пойдем, выпьем чего-нибудь. Тебе надо прийти в себя. Не дождавшись ответа, незнакомец взял меня за руку и повел обратно в бар. — Что ты пьешь, малышка? — Мартинес, я уже заказала. Голос сел, но я старалась говорить как можно бодрее. Забралась на барный стул и пыталась унять дрожь во всем теле. Он протянул бармену платиновую кредитку. Такая кредитка была только у моего отца, и он никогда не оставлял ее без присмотра. — Плачу за себя сама, — спохватилась я и добавила, — всегда. — Вот как? — незнакомец иронично приподнял бровь. «Именно так. Тем более я вас не знаю». Он пару секунд сканировал меня взглядом, а после усмехнулся и протянул свою руку с ухоженными аристократическими пальцами. «Андрей». Я внимательно смотрела на него. От незнакомца веяло магнетизмом. «Бьянка». Я осторожно протянула руку. «Потанцуем, Бьянка». Он улыбнулся. «Почему бы и нет?» Я пожала плечами. «Раз уж вы спасли мне жизнь». Мы вышли на танцпол и, затерявшись в толпе веселящейся нечисти, принялись танцевать. Удивительно, без костюма во всем клубе был только мой новый знакомый. Он совсем не был похож на тех мужчин, с которыми мне приходилось общаться раньше. Все в нем, приятная внешность, подтянутая фигура, отточенный взгляд и манера говорить, было пронизано превосходством и вводило в замешательство. Мой страх куда-то испарился, Незнакомец манил к себе, вызывая невольное восхищение. Черная роза, легко притягивая меня к себе за талию, он прикрыл глаза. Идеальный аромат. Очень люблю черные розы. У моего дома растет целый сад. Я вдруг осознала, что он держит меня в своих объятиях, а я ничего не делаю, чтобы избавиться от его рук. Прохладные аристократические пальцы, тонкий, едва уловимый аромат. Смесь рома, бергамота и киприола. А вы русский? С трудом заставив себя мыслить ясно, поинтересовалась я. Есть кое-что от русских, да. А ты не румынка. Моя мама родом из России. Русская, значит. Он усмехнулся. И от этого по коже побежали мурашки. Наполовину. Смутившись своей реакции, я опустила глаза. Папа из Румынии. После развода меня оставили с ним. Ты совсем не общаешься с матерью? Нет, хотелось бы, но... Родственники по отцовской линии сделали все, чтобы запретить ей видеть меня. Грустишь? Немного. Немного? Снова усмехнулся он и заглянул мне в глаза. Это ложь. Ты страдаешь, Бьянка. Я с болью взглянула на него. Откуда он знает? Черт! Почему я говорю о таких личных вещах с незнакомцем? О маме я никогда не говорила ни с кем, даже с Аминой, а мы с ней живем в одной комнате третий год. В горле образовался ком, и я поспешила отвести взгляд. Песня закончилась. «Ладно, я пойду, наверное, меня друзья ждут», и, смутившись, отпрянула от незнакомца. «Коктейль не забудь!» подмигнул мне он и тут же поднес мою руку к губам. Взгляд его изумрудных глаз пронзил меня насквозь. А поцелуй, казалось, уколол тысячи тонких игров. Да, точно. Сдрогнув от необычного ощущения, я усмехнулась и вернулась к барной стойке, где меня ждал коктейль. Быстро оплатила напиток и взяла бокал. Обернулась, желая увидеть красивого незнакомца еще раз, но он словно растворился. Разочарованно вздохнув, я начала протискиваться к нашему столику мне хотелось чтобы красавец аристократ с глазами изумрудами остался с кем ты танцевала бьянка георг недовольно взглянул на меня кто его знает какой то русский пожала плечами я и пригубив коктейль улыбнулась идем танцевать неужели меня пригласили просиял георг и залпом опрокинул себя заказанный анджеем напиток незнакомец действительно исчез я искала его глазами но тчетно Мне стало грустно. Нет, конечно, я понимала, что у меня нет права выбора, но этот русский, он был подобен глотку свежего воздуха. Его аристократизм, утонченный аромат, безапелляционный тон. Ты страдаешь, Бьянка. Откуда он узнал, что изнутри меня пожирают монстры? Вздохнув, я улыбнулась Георгу, и мы пошли на танцпол.